Глава 14. 1. Приготовления к свадьбе шли бурно. Подключилась сестра Женька, взяла на себя заказ транспорта, продуктов, переговоры с базой и ещё разные дела. Разослали приглашение тем, кто жил не в Якате, раздали местным. Родители Олега сообщили, что приехать не смогут, здоровье не позволяет. Подарили 50 тысяч. На эти деньги купили костюм, туфли, рубашку. В конце марта Олег собрался на три дня в Нижний Новгород на литературный фестиваль. Заплатить обещали, — оправдывался. У меня выходит в месяц 60-80 тысяч, но так разлетаются и не замечаю. Поезжай, конечно, — разрешила Серафима. Почти всё готово. Обиды она не чувствовала, знала по опыту. Отказываться стоит лишь в крайних ситуациях. Несколько раз откажешься, и звать перестанут. На фестивале, выставке это часто и подработка, и всегда общение. Без общения тяжело. Да и нужно было ей побыть одной, буквально несколько дней, вернее, побыть наедине с собой, отдышаться, что ли, осмыслить. Последние недели пролетели как. Однажды она побывала в Диснейленде в Париже. Ехала туда, волнуясь, Аж дыхание перехватывало от предвкушения. Ощущало себя маленькой девочкой, хотя ей было уже где-то двадцать три. Ну а что? Наверное, и люди взрослее ощущали себя детьми в той электричке. Первым же аттракционом стал полёт на Луну. Американские или русские, смотря кому какое название, нравятся горки. До этого Серафима каталась на чём-то подобном, поэтому смело уселась в вагончик или, как это назвать, На плече опустилась и защёлкнулась страховка. Поезд проехал немного и остановился. Некоторые вздыхали, зацыкали досадно, решив, видимо, что сломался. И тут он сорвался с места и полетел в дымящуюся черноту. И дальше спирали, планеты, метеориты вокруг, петли, вращение и виск соседей и твой собственный. Такое же ощущение у Серафимы было в последнее время. Действительно, правильно как-то сравнила Олег эту зиму с такими вот горками. Надо приостановиться, оглядеться. Хотя всё вроде бы правильно она делает, и везде сопутствует удача. Не возникает толстая стена, которую нужно пробивать, пробивать, пробивать, гладко, без препятствий, даже страшновато. 2 Съездила в местное отделение российского авторского общества, взяла справку 2 НДФЛ, потом в банк, к застройщикам. И там, и там документы одобрили, готовы были заключать договор. Серафима выбрала 11 апреля. «А почему так не скоро?» — удивилась женщина в офисе. «Можно хоть сегодня?» «У нас свадьба в следующие выходные». «Но ведь тогда это будет совместно нажитое имущество». Женщина понизила голос, словно опасаясь, что жених-клиентки где-то рядом и может услышать. А по статистике, почти 70% браков кончаются разводами. Что ж, надеюсь, мы войдём в число 30. Дело ваше. Ждём вас 11-го, во вторник. Не забудьте нотариальное согласие мужа. Мужа женщина произнесла едко, с издёвкой, что ли. «Наверное, из семидесяти процентов», — пожалела её Серафима. «Побывала в Ельцин-центре. Сказала, что увольняется из театра». Директор Дина расстроилась, пыталась уговаривать остаться. «Но ведь, честно говоря, я почти ничего не делаю в последнее время. Кое-что делаешь всё-таки. Очень мало, неудобно. Там всё сейчас Оля тянет, может, ей хоть часть моей зарплаты передать». «Двадцать тысяч это...» «Да, слёзы, согласна. Будем думать. И ты подумай, пожалуйста. Я замуж выхожу». И этот довод, как ни странно, оказался весомым. Дина покачала головой. «Ясно. Серафима, не забывай нас. Надеюсь, будем дальше сотрудничать». «Конечно. Спасибо». Четвёртого утром вернулся Олег. «Олег». выглядел посвежевевшим, помолодевшим, передал приветы от общих знакомых. От Николая Витольдовича отдельный и поздравления. Помнишь его? В Новосибире вместе были. Такой Помню, конечно. Приятный человек. Очень рад, что я в Екатеринбург переехал, что у нас так с тобой. Олег помолчал, усмехнулся. Мы давно знакомы. Когда-то он радовался, что я в Москву переехал, что на на бывшей жене женился. У них отличные отношения были. Теперь вот этому всему рад. Культурный человек просто, пожала Серафима плечами. 3. На следующий день поехали на базу. Повезли алкоголь, воду, сок, одноразовую посуду. Нужно было осмотреть домики, убедиться, что всё так, как написано на сайте, как говорила по телефону сотрудница, посчитать койка-места. Разместить всех, кто приедет из других городов, оказалось не просто даже сейчас, теоретически, всех в повалку не уложишь, нужно по парам, семьями, одиноких мужчин с мужчинами, женщин с женщинами. Место наеву понравилось больше, чем на фотографиях. Не всегда так бывало. Как-то Серафима с подругой Ириной, тоже драматургом, решили съездить в Париж. Хм, опять Париж. В последнее время она часто вспоминала за границу. Соскучилась, что ли? С визами было всё нормально, с деньгами тоже. Чего не сгонять просто так, не погулять, не выпить настоящего вина. Нашли в интернете квартиру, вроде и кухонька есть, и широкая кровать, и шкаф, и даже дворик. Квартира находилась на первом этаже. Забронировали, оплатили пять дней. Прилетели, добрались до нужного дома на улице Де-Сюэ. Они были рисковые девчули, их не пугали, обосновавшиеся в тех кварталах арабы и прочие мусульмане. И они их, кстати, не донимали. А вот квартира — это оказался пятачок примерно семь квадратов. Основную часть пространства занимала действительно широкая кровать. Вернее, раздвижной диван, который не сдвигался. Его из ножья почти вплотную примыкало к кухонной плите. Дверца платяного шкафа открывалась наполовину. Чтобы выйти во дворик, нужно было проходить по всё тому же дивану. Хозяин открыл квартиру каким-то образом по мобильнику. Ключи оказались в квартире. Больше он на связь не выходил. В осеннее бельё не обнаружилось, полотенце в узенькой душевой оказалось одно на двоих. Телевизор не включался. Но в целом провели они эти 5 дней отлично, и тесная комната в конце концов стала почти родной. Крошечный дворик с видом на глухие кирпичные стены уютным, хотя всё равно ощущение обмана не покидало. А база была отличная. Вид на Чусавую, широкую и спокойную в этом месте завораживал. Сейчас река ещё почти вся под тонким синеватым льдом, но, может, через 4 дня лёд исчезнет. Воздух был чистый, глубокий, даже голова немного кружилась. Ещё бы, сосновый бор, вот он, у самого берега. Домики, деревянные срубы, стоят в отдалении друг от друга, таким полукругом, а в центре большой навес и длинный стол под ним. Неподалёку мангалы. Здесь на утро будем шашлык жарить, решила Серафима. Спланировали так. Местные вечером после торжества садятся в большой автобус и возвращаются в город, а родня и те, кто издалека, остаются ночевать. Беспокоило её, что со стороны Олега никто не приедет. Родители вот боятся, что не осилят дорогу, может, за домом беспокоятся, не знают, на кого оставить собаку, кур. Андрей Шурандин оказался сам жениться в те же дни. У нас с ним, в смысле, свадеб, кстати, интересные параллели, хмыкнула Олег, узнав об этом. На одних и тех же женщинах по два раза женились. Серафима насторожилась. Как это? Ну, я два раза на своей бывшей, и он. Пытались спасти семьи, чтобы одна жена на всю жизнь, как у настоящих русских писателей. Ты уже говорил. Ну да, говорил. Болит у него душа. И Серафима погладила Олега по плечу. «Кстати», — перевёл он разговор в несколько другое русло. «У Андрюхи жена талантливая. Ну, та. Очень. Такая проза. Злая, но до мурашек. Она, кстати, в одной повести меня вывела. Да? В какой? Почитаю. Не надо. Разозлишься на неё. Я там в не очень приглядном свете». Запомнил. Свечкин съел шашлык, солянку, жареную картошку, баклажаны трубочки, выпил графин водки, бокал пива и задремал, как запущенный в тёплые сеньи пёс. Ужасно, она ещё и фамилию почти не изменила. Да ладно, про меня многие писали, вернее, по мотивам. И я там то Свечкин, то Веников, то вообще Гнидин, то какой-то молдованистый Ромало. писатель-алкоголик. Правда, я в долгу не оставался. Да, была у нас весёлая тусовка. Зачем ей сейчас в поестени райском месте вспомнился тот разговор. Волнуется, что Олег будет чувствовать себя одиноким, и здесь у него немало знакомых, может, уже и друзей. Всех, кого предложил, пригласили. Всё будет хорошо и весело, наверное. Ну, как тебе здесь? спросила. Отлично. Если всё на доезд, побежим с тобой в лес. Там забор, кажется, перескочим. Мне теперь нельзя скакать. Олег кобнил её. Как себя чувствуешь? Хорошо, только тошнит часто. Не сильно, но так. Таксикоз вроде рана для него. Ладно, не будем, а то вот опять затошнило. Осмотрели домики? Серафима подсчитала спальные места. Уточнили, что кухня, куда сгрузили привезённое, запирается, ничего пропасть не должно, и поехали обратно. До регистрации оставалось 2 дня, до свадьбы 3. 4. Платье шито, фотограф найден, автобус, продукты, венок и букет невесты заказаны. Снята двухкомнатная квартира для друзей, которые приедут сегодня вечером и завтра рано утром. Одна пара из Питера, другая из Москвы. Завтра регистрация. Серафима не могла найти себе места в этот последний день, хотя и не показывала волнения и тревоги Олегу. Причин вот таких явных для тревоги вроде бы не было. Действительно, всё заказано, всё готово. Конечно, возникнут накладки, проблемы, но стоит ли сейчас себя изводить? Ходила по комнате из угла в угол, поглядывала в большое окно эркер. Оно раздражало, бесило даже. Эти три рамы, одна по центру и две по бокам, как как внутри какого-то аквариума или огромного стакана, и кажется, что со двора все пялятся сюда. Тебя не окно бесит, говорил разумный голос. Просто психологически ты уже не считаешь эту квартиру своей. Потерпи. В июне переедешь. Да, в конце июня дом должен быть сдан. Они переселятся в квартиру, в свою квартиру, и полетят к родителям Олега. В деревушку на юге Красноярского края. И как там? Полюбят ли они друг друга? И новая волна тревоги захлестнула Серафиму, а тут ещё Игорь Петрович. Вчера вечером позвонил. Не объявлялся давно, и поэтому Серафима не пропустила звонок, не сбрасывала, как бывало, когда названивал по нескольку раз на дню, а ответила. Голос у Игоря Петровича был заплетающийся. Нет, не так. Он говорил, словно у него во рту были камни. В театральном институте их драматургов зачем-то учили дикции, заставляли пихать в рот камешки и произносить реплики. Да нет, пригодилось. По мнению многих, Серафима читала свои пьесы превосходно. Но сейчас она испугалась. Инсульт? Инфаркт? И поняла, что Игорь Петрович «Очень ей дорог. Умри он, превратись в овощ, и она, может, перестанет быть той Серафимой Булатович, которую все знают, уважают, хвалят, приглашают, чьи пьесы ставят». «Что случилось? Что с вами?» — Олега рядом не было, и она почти кричала. «Пеймень, ушел сваить, уксус, а сбави не так, обжег вот, обжег рот уксусом». И Серафиму кольнуло злоба на Лену, ту, что пришла после неё. Где она была? Почему не досмотрела? Серафима посоветовала то, что знала: прополоскать рот водой, а потом содовым раствором и вызвать скорую. "Я приеду скоро", добавила. "Если можно, с Олегом Свечным. Мы женимся". "Пыжжайте", ответил Игорь Петрович. Может, действительно съездить, прямо сегодня? Олега с ним познакомить. Когда-то это должно случится. Когда-нибудь наверняка судьба сведёт и с бывшей его женой, Олего. Нет, они знакомы, конечно, но так бегло. Его бывшая была даже мила в Ясной Поляне, наверняка не считала соперницей или кем там. Не могла предположить, что Олег уйдёт к ней, Серафиме. А ушёл ли он всё-таки именно к ней? Вернее, шёл ли именно к ней или ткнулся в ближайшую? Приехал к ближайшей той, что готова принять. «Не надо, не надо!» — Серафима потёрла виски. Хотелось рассосать феназепам, лечь, дать опутать себя коконом дремы. Не стало. Заглянула на кухню. Олег с утра что-то писал в тетради. Быстро, как говорится, лихорадочно. «Перёжно!» Серафима научилась отличать. Если он просто шелестит клавишами ноута, то значит, пишет статью, рецензию. А если пишет от руки или набирает из тетради, это серьёзнее, это проза. Отвлекать его от прозы было сложнее, мучила неловкость, но сейчас решилась. Можно? Извини. Он вздрогнул, обернулся, улыбнулся. Ну что ты извиняешься? и уже с ноткой досады, может, неосознанно и спросил, «Что случилось?» Серафима приобняла его сидящего, потом села сама. «Хотела тебя попросить. Можно?» «Да можно, можно!» Она прислушалась. «Нет, досады не слышно. Давай-ка, Горю Петровичу, съездим. Он заболел. Да и надо с ним увидеться, вам познакомиться. До нашей свадьбы». Я уверена, что это важно. Может быть, я ошибаюсь. Только нет. Уверена. Олег посмотрел на неё и кивнул. Наверно, правильно. Поехали. Только я сейчас мыслишку допишу. Я тогда собираюсь, подскочила Серафима. Угу. Я через 5 минут. 5. Роман, пишешь? спросила, когда вышли на улицу. Да, его всё. Дела долгая, ещё и отвлекающие дела постоянно. Алекс похватился: "Не свадьба и ничего с тобой связанного, всякие рецензии, колонки. Понятно, что они мой заработок, но всё равно энергии много отнимают". Да, ремесло отнимает энергию. Ты это ремеслом называешь, а мы халтуры. Правда, и халтуру надо хорошо делать, чтобы новую предлагали. А в последние дни расписался. Из-за приготовлений и переживаний, видимо, адреналин впрыснулся. Было холодно, едва выше нуля, пасмурно, но решили идти пешком, недалеко. В субботу обещают плюс +10, сказала Серафима. Хоть бы, если гости задубеют, какой праздник. Водки прилично купили, 50 бутылок. теоретически не считая вина на каждого гостя по бутылке. Только она крепче сжала его ладонь, а не держались за руки. «Пожалуйста, и без обид, ладно?» «Постараюсь. Сильно только не пей. Лучше потом». «Я не собираюсь нажираться». Тем более отцу Олег все обещал. «Пост?» «Спасибо. Просто я боялась». Олег усмехнулся. «Чего?» «Ну, про тебя столько говорят». и в интернете, что алкоголик, извини, дерёшься. Не хочу, чтобы на нашей свадьбе что-то такое. Всё будет чинно, благородно. А кто говорит? Леонид? Ну и он говорил. Ну я с ним давно не общаюсь. Давай закроем тему. Я буду хорошо себя вести, и Серафима повторила. Спасибо. Но сейчас надо что-нибудь прикупить, не с пустыми ши руками. Игорь Петрович встретил их в своём парадном атласном шлаф-роке с узорами, бархатным воротником. Услышав от Олега согласие идти к нему, Серафима написала СМС и получила ответ: "Жду". Поздоровались, познакомились, прошли в квартиру. "У меня ризотта доходит", объявил Игорь Петрович без всяких следов ожога, через 5-7 минут. Олег, как и все, кто попадал сюда впервые, сразу заинтересовался масками. А Серафима поюжилась, глядя на эти деревянные, гипсовые, бронзовые, бумажные имитации лиц. Сколько раз они пугали её, приходили в её сны. «Это ритуальная маска Манси», — стал рассказывать Игорь Петрович. «А вот шорцев». «Эту вы наверняка знаете», — указал на маску с длинным носом-клёвом. «Из Венеции? Да. Хотя это странная традиция — ассоциировать маску чумных докторов с карнавалом в Венеции. Они, конечно, сами виноваты. Вот настоящие карнавальные маски из Венеции. Это под стеклом 795 года. Через 2 года Наполеон запретил карнавалы. Наполеон вообще подонок, сказал Олег. Гитлер, Чингисхан и Наполеон главные злодеи цивилизации. Не стану спорить. Серафиме понравилось, что они так быстро нашли общий язык. И в то же время стала царапать, разъедать ревность, непонятно, правда, к кому. "Наверно, готова", подала голос. "Наверно. Прошу на кухню. Она же гостинная". "А где Лена?" Игорь Петрович с каким-то вроде недоумением посмотрел на Серафиму, отмахнулся. "Она у родителей". М "Да". Всё повторялось. Должна прийти другая. И он отсылает ту, что рядом. Так отсылал Серафиму до неё Олю Рапшину. А посидели хорошо. Намёками, наверное, неясными для Олега, дали понять друг другу, что зла не держат. Серафима сообщила, послезавтра свадьба. Игорь Петрович отреагировал спокойно. Скорее всего, ему уже давно об этом сообщили. Не выразил недовольства, что его не приглашают. Пожелал любви, мира, согласия. Обратно шла Серафима успокоенной. «Хорошо всё прошло», — чувствовала Игорь Петрович, и её отпустил. 6. На регистрации были Вика Шабалова с мужем Славой и Костя Комаров. Полина Гордеева не смогла. Ещё была фотограф Тая. Расписались, приложили ладони к памятничку «Зарядка любви» у входа в ЗАГС на счастье и пошли в сторону центра. Серафима была рада, что Вика приехала. Не очень надеялась, тем более что проезд был за счёт приглашённых. Но они со Славой вроде бы обеспечены. Вика когда-то спасла её. Она была девушка Ивана Башкирцева до Серафимы. Да, такая у Серафимы, видно, судьба дружить с бывшими девушками и женщинами своих парней и мужчин. Тогда они с Башкирцевым жили в избушке на улице Дарвина на Уктусе, в страшном и грязном районе Екэта, по крайней мере, тогда он был очень страшным и грязным. Ваня уже бросил театральный, Серафима было близка к этому. Больше месяца не ходила на лекции и семинары. Обоих коснулась крыльями удача. У Вани в нескольких театрах поставили его единственную пьесу. Их совместный сценарий был готов купить ленфильм и купил. Но когда они уже расстались, наверное, крышу снесло, и Серафима с Ваней решили: нафиг общага, нафиг учёба, нафиг вообще этот неправильный мир. Сняли из закопейки развалюху почти у обочины кольцовского тракта. Днём и ночью слышался гул машин. Стали мечтать написать мощное, такое, что этот неправильный мир перевернёт, разрушит, изменит. Но на самом деле бухали, курили траву. глотали колёса. Теперь она понимала, что они разрушали не мир, а себя. Включилась у них эта программа саморазрушения. Оно могло продолжаться месяцы, а могло закончиться гибелью каждый день. Ваня тогда снова начал шариться, и Серафима несколько раз просила сделать укол ей. Хотела узнать, почувствовать, как это, да и считала долгом быть вместе с любимым, идти с ним одним путём. как в фильме Мы дети станции Зоо, который она посмотрела только недавно, а могла умереть и не увидеть и многого не узнать, не написать, не сделать. Вика приехала из Челябинска в Екат по своим делам и захотела повидаться с Ваней. Переживала за него, непутёвого. Каким-то образом узнала про эту избушку, хотя Ваня с Серафимой зачем-то скрывали, где обитают. Не хотели уже ни общения, ни тем более гостей. Ваня время от времени ещё выбирался за пределы уктуса за наркотой, а Серафима почти не выходила за калитку. С мамой и Женькой разговаривала по телефону всё короче и равнодушнее. Нормально, здорово, в порядке. И вот появилась Вика. И утащила её оттуда. Насильно. Серафима сопротивлялась, рвалась обратно. Ваня спал под ханкой. Запомнилось, как Вика плюхнула её на гнилую скамейку возле чьих-то ворот. Сама присела перед ней на корточке и долго, ласково поглаживая, говорила, какая она молодая, талантливая, красивая, чистая. «И хочешь сгнить здесь? Оглядись! Хочешь?» Серафима огляделась, проснулась и не захотела. Вика отвезла её в общагу, потом отправилась за Ваней. Он не проснулся. Вернее, проснулся физически, но продолжил разрушаться. Хотя всё сложнее. Была у него потом и любовь, и свадьба, и благополучие, и дочка родилась. Не помогло. Снова скатился в какие-то избушки, сквоты, подъезды. Умер в 32 года бомжом. А Вика и Серафима жили. У Вики прекрасный муж-петербуржец. А сегодня и Серафима выходит замуж. То есть вышла уже. гуляют по городу. Тая щелкает своим Никоном, Костя Комаров сыплет шутками и вздыхает. «Тоже хочу жениться». «Все впереди, Костян», — отвечает Олег. «Какие твои годы?» «Годы-то еще терпимые, а перспектив как не было, так и нет». И слушает, млеет от ободряющих слов, но верняка вечером напишет жалостливое лирическое стихотворение. Семь. А утром поехали за город. Олег в большом автобусе вместе с гостями. Серафима, облачённая в платье из итальянского шёлка с родителями, братом и бабой Раей на их Ладе Гранте. Вторая бабушка, мамина мама, побоялась оставлять дом, послала деда, который должен был приехать прямо на место с остальной тюменской роднёй. Свадьба прошла так, как хотела Серафима. Но наверняка запомнится хорошим, конечно. Во время торжественной части они с Олегом сидели за отдельным столом, как царь с царицей, принимали поздравления и подарки. Над ними висело белое полотно со словами из песни Башлачёва: "Любовь это то, в чём я прав и не прав, и только любовь даёт мне на это права". Тамада поначалу много и плосковато хохмил, но быстро понял, что здесь собрались в основном литераторы и актёры, и поумерил свой пыл. Поздравляли искренне, без натуги и усилий. Атмосфера праздника, которую искусственно не создать, заставляла Серафиму улыбаться беспрестанно и в то же время тянуло заплакать от счастья и благодарности, особенно когда объявили танец жениха и невесты и зазвучала выбранная Олегом песня БГ. Ты нужна мне. Ну что ещё? Ты нужна мне. Это всё, что мне отпущено знать. Утро не разбудит меня. Ночь не прикажет мне спать. И разве я поверю в то, что это может кончиться вместе с сердцем? Ты нужна мне. Гудели тепловые пушки, и, наверное, из-за этого саунд был необычный, потусторонний какой-то. Я её не видела в плейлисте, сказала Серафима, положив голову на плечо Олегу. Это мой сюрприз. Спасибо. А тебе мой понравился? Боялась, что Олег не поймёт, какой, но он понял. Цитата из Башлачёва? Да, очень придала всему действу особый смысл. После танца подошли Оля Рапшина с Леонидом. Леонид поздравил сдержанно, но, кажется, от души, пожелал счастья. "Спасибо", отозвался Олег. "Обязательно будем счастливы". В начале 9-го подъехал автобус и забрал большую часть гостей. остались родные и прибывшие из других городов. Тут ожидаемо возникла путаница со спальными местами. Несколько человек поднабрались и ушли раньше, повалились где пришлось. Вместо одноместных кроватей на двухместные. В итоге Серафиме с Олегом негде оказалось ночевать. Появился сотрудник базы и предложил балок, в котором, видимо, жили подсобные рабочие, но сейчас он пустовал. Обогреватель есть. Постельное бельё сейчас принесу. Согласна. Серафима сначала ужаснулась развалившемуся дивану, словно специально облудренным обоям, закаженной плитке на клейонке в потёках, а потом переселила себя, даже развеселилась. В этом что-то есть. Колоритно для первой брачной ночи. Для них с Олегом она выбрала комнату с электрокамином и широкой кроватью, которую украшал розовый балдахин. А под платьем у нее было белоснежное кружевное белье, чулки на подвязках.